Глава вторая. Чак отыскал садик Луи со второй попытки. Остров ки был всего лишь в милю шириной и четыре мили длиной. но ему пришлось воспользоваться картой, и даже с ее помощью это оказалось сделать непросто. Вдоль острова шли всего две или три улицы, остальные были узенькими и сплошь застроенными каркасными домишками того типа, которые иногда называют ракушками. Садик Луи находился на одной из этих маленьких улочек. Это был приличного размера викторианский особняк, который выглядел как чей-то жилой дом, нежели как ресторан. «Мистер Карас еще не появился», — сказал метродотель. «Но еще один гость из вашей компании ожидает в баре снаружи. Просто пройдите прямо через зал». Чак вышел из заднего входа ресторана и оказался на трехярусной террасе, уставленной столиками. Бар находился на нижнем ярусе, почти у самой воды. Море заплескивало на настил террасы, и восходящая луна освещала посетителей ресторана, в основном туристов, как сообразил Чак, приехавших на юг погреться на солнце. Виктор помахал ему от бара, и Чак опустился на соседнюю с ним табуретку. — А где наш хозяева? — спросил он. — Гарри и Клэр не слишком сильны в умении приходить вовремя, — ответил Виктор. — Купить тебе выпивку? — Спасибо. Я бы выпил порцию водки. Простой, неразбавленной, очень холодной, — сказал он бармену. — Они щелкнулись бокалами. — Ну, добро пожаловать в рай, — сказал Виктор. — То же самое ты сказал мне сегодня утром. — Это действительно так? — — Вполне может быть. Зависит от того, на что ты настроен. — Я настроен весьма благодушно. — Тогда тебе тут понравится. В этом городе полно самых странных типов, — сказал Виктор. — Это конец пути, образно говоря, для очень многих из них. Они больше нигде не смогли добиться того, чего хотели, поэтому приехали сюда, чтобы не делать ничего. «Ничего не делание! Вот чем эти люди тут занимаются!» «Мое настроение не настолько благодушно», — рассмеялся Чак. «Я собираюсь здесь сделать достаточно денег, чтобы на них можно было прожить». «Уже нашел себе жилье?» «Я притащил его с собой. Трейлер?» «Я пока не пал так низко. Это небольшая моторная яхта. Я нашел место для стоянки в бухте ки -Уэст. — Вот где, значит, все и происходит. — На борту судна, — сказал Виктор. — Ну, а этот желтый спидстер, он твой? — Ага. Я восстановил эту штуковину из металлолома, покажил на Палмбич. — Наверное, мэрк уже сказал тебе, что здесь не Палмбич. — Я рад это слышать. — Послушай, Чак, мы с тобой не так уж хорошо знакомы, но я хотел спросить тебя... Угу. у меня был нервный срыв да нет не про это а про что же тогда пропал бич до нас тут донесся один слушок ты действительно обрюхател жену президента клуба чак покачал головой я на самом деле в это не поверил сказал виктор на самом деле это была жена председателя И беременность была ложной, истерической. Истерическая беременность? Да, истерическая. Разве не слышал про такие? Она на самом деле просто пару раз пропустила месячные. Я в это не верю. Вот и ее муж тоже не поверил. Конечно, к тому времени, как у нее все опять наладилось, я уже не работал в клубе. Чак посмотрел на залитое лунным светом море. Прекрасный вид, не вправду ли? — Уж это точно, — согласился Виктор. Чак смотрел, как полная народу лодка отчалила от приличного размера моторной яхты, стоящей на якоре неподалеку от берега, и направилась к садику Луи. Рулевой привязал лодку бостонский китобой, и шестеро пассажиров выбрались на берег. Чак посмотрел на свои часы. — Наши хозяева опаздывают на двадцать минут, — сказал он. — Тебе, возможно, придется угостить меня ужином. — Они придут, — сказал Виктор. — Гарри относится к тому типу людей, которые всегда выполняют обещанное. Прошло еще полчаса, прежде чем каросы появились, и все посетители ресторана повернулись, чтобы посмотреть, как они входят, вернее, как входит Клэр. Она спустилась по ступенькам в белом декольтированном платье без бретелек, державшимся лишь благодаря ее природным формам, и на краткое мгновение при виде ее все умолкли. Чак встал, глядя, как она подходит к бару. — Привет, Гарри, — сказал он, сначала подав руку мужу. — И Клэр? Ее холодная ладонь снова сжала его руку. Он постарался смирить свою фантазию. — Извините за опоздание, — сказал Гарри, — но наш столик уже накрыт, так что присядем и выпьем там. Чак и Виктор последовали за парочкой к удобно расположенному столику и заказали еще по одному бокалу. Гарри заказал шотландский виски. Клэр попросила бокал белого сувеньона. Гарри поднял свой бокал. — Добро пожаловать в Ки-Уэст, сказал он. Спасибо, Гарри, ответил Чак. Мне кажется, здешние места придутся мне по вкусу. Он старался не смотреть на Клэр, когда говорил это. Значит, вы прямо из Палм-Бич, сказал Гарри. Эти слухи верны? Нет, это все пустые сплетни, сказал Виктор. Это просто была истерическая беременность. Они все трое расхохотались, и Чак. присоединился к ним. — Чак! — сказал Гарри, когда они перестали смеяться. — Ты что, проявляешь особенный интерес к чужим женам? — Нет, Гарри, — ответил Чак, — но время от времени они проявляют особенный интерес ко мне. Все снова рассмеялись. Клэр положила руку на плечо Чаку. — Кто может осудить их за это? — — сказала она, и в ее голосе послышалась едва заметная нотка сарказма. — Вы слишком добры ко мне, Клэр, — ответил Чак. Разговор перешел на теннис, когда им подали меню, и они придерживались этой темы, поглощая первые два блюда. Потом Гарри заговорил о другом. — А вы хоть немного занимаетесь подводным плаванием, Чак? — спросил он. — Да, я живу на борту моей яхты. Она стоит в бухте Киуест, и я был бы рад захватить вас с собой в море как-нибудь. — Это мы захватим вас, — сказал Гарри. — Буду весьма рад. В эту минуту налетел порыв ветра настолько сильный и неожиданный, что опрокинул один из бокалов с вином, и через долю секунды воздух... наполнился грохотом все посетители ресторана повскакивали от неожиданности глядя в одном направлении чак последовал взглядом за остальными столб желтого пламени поднимался в небо и обломки падали в воду в большом радиусе от него моторная яхта которую чак заметил раньше превратилась в пылающий факел дерьмо пробормотал виктор газ сказал гар Это должно быть газ. — Газ и бензин? — ответил Чак. — Дизель бы так не взорвался. — Как ты думаешь, кого-нибудь ранило? — спросила Клэр. — Вряд ли, — ответил Чак. Мы видели, как большая компания покинула яхту и высадилась здесь поблизости, на берег, совсем недавно. Словно по подсказке какая-то женщина вскрикнула. Чак посмотрел в сторону бара. Теперь эта женщина зажимала одной рукой рот, другой указывала на пламя. Слезы струйками катились по ее лицу. — Чего это она разоралась? — спросил Гарри. — Она ведь осталась в живых, верно?